Глава 52. Я ходила за Моной по пятам ещё несколько дней, не оставляя её наедине с детьми дольше, чем на время своего пребывания в оборной. Откровенно говоря, эта женщина располагала к себе, но моё материнское подсознание отказывалось довериться постороннему человеку. Каким бы простодушным он мне ни казался или не старался казаться, Голубоглазая, светловолосая, высокая, с необычным, но оттого привлекательным телосложением, эта женщина внушала доверие и уверенность у своих движений и действий. Я долго наблюдала за ней и не могла придраться ни к единому её решению. Перевернуть Тэна на животик или покормить шустрого Джуи, первее его брата. Всё делалось абсолютно безукоризненно. И всё же я настойчиво продолжала своё пристальное наблюдение, пока оно же меня и не подвело. Однажды перед обедом, лёжа на диване в гостиной и за страниц журнала, наблюдая за тем, как Моника в столовой кормит моего ребёнка, я так сильно присматривалась к каждому её движению, что в итоге упустила нить их последовательности. В общем, я заснула, а когда проснулась, обнаружила журнал у себя на лице, а стрелки часов от чего-то переведёнными на семь часов вперёд. Оказалось, что я проспала весь день и проснулась за полчаса до возвращения роба. Изменения, которые я обнаружила сразу после пробуждения, меня приятно удивили. Вся посуда на кухне была вымыта, высушена и расставлена по местам. Детские игрушки больше не валялись на столах и стульях. Мусор был выброшен, пыль ничтоже на детской одежде и пелёнки выстираны. Детское питание рассортировано, а на кухонном столе стояло 10 ароматных капкейков, сделанных мамой специально для меня сробом. Она только пол не пропылесосила, чтобы, как она выразилась, не побеспокоить мой сон. Я сразу же попыталась ей объяснить, что мы платим ей только за присмотр за детьми, но она не хотела слушать мои доводы на этот счёт. Поэтому после того, как она ушла, я задумалась над тем, что, скорее всего, нам с Робом в итоге придётся пересмотреть её заработную плату. А потом я сходила в душ, переоделась в красивую шёлковую, немного откровенную ночную рубашку, в которой встретила Робина с работы. Это был наш первый секс за апрель, и он мог бы продлиться дольше, если бы спустя полчаса дети не заплакали, и Роб не потораплился скорее закончить начатое. Но даже несмотря на отдохнувшее состояние и прекрасный вечер, я чувствовала беспокойство за то, что на долгое время оставила детей наедине с моной. Робин попытался успокоить меня словами о том, что в этом и заключается суть работы няни. За это, по сути, мы ей и платим. Но успокоилась я лишь после того, как он напомнил мне о том, что для своего спокойствия я в любой момент могу проверить записи со скрытых видеокамер. Естественно, я сразу же это сделала и не нашла на них ничего даже мимолётно дурного. Пока я спала, Мона отработала свою роль даже лучше, чем я отыгрывала свою. Она была идеальной няней, в то время как я никак не справлялась с тем, чтобы стать идеальной мамой или хотя бы её сносной заменой. неправдоподобным, но удовлетворительным дубликатом. Мне оставалось лишь кусать ногти и надеяться, что под моим влиянием эти дети вырастут не совсем уже безнадёжными личностями и не переймут от меня то чувство отстранённости, с которым я провожу большую часть своего времени с ними. Мона приходила каждый будний день к девяти утра и уходила в семь часов вечера. Поэтому будних дней, как бы стыдно мне в этом не было признаваться, Я ожидала даже больше, чем до появления детей в своей жизни ожидала выходных. Хотя некоторые выходные были для нас с Робом в каком-то смысле разгрузочными. Но только в случаях, когда к нам заглядывала Полина, чтобы благородно предоставить нам пару свободных часов на прогулку по городу, романтический ужин в ресторане или поход в театр. И в эту пару часов я чувствовала себя так, как до появления Тэна и Джоуи в нашей с Робином жизни, легко и счастливо. Хотя, конечно, нельзя утверждать, что счастливо я себя не чувствовала в компании двойняшек. Мне нравилось, когда Робин смешил мальчишек, и те смеялись, одновременно размазывая по лицу остатки ужина. Мне нравилось, когда Робин передавал мне Тена, чтобы забрать у меня Джоуи. Мне нравилось, когда Робин пел свои шепчущие колыбельные, и когда он обнимал всех на строй их одновременно. Возможно, мне просто нравилось видеть его счастье. Но я не задумывалась об этом. Если источником его счастья были дети, а моим источником был он сам, значит, мы вошли в идеальную зацикленность. На второй неделе после появления Моны я решила возобновить свои занятия в тренажёрном зале. Каждый будний день с 11 до 12 часов я проводила на тренажёрах, после чего садилась в машину и направлялась в какую-нибудь новую для себя кафешку или ресторанчик. Вкусно пообедав, я отправлялась в ближайший парк. где строчила на своём ноутбуке по 3-5 статей наперёд. Тем самым удовлетворяя своё желание всегда иметь страховку на тот случай, если вдруг у меня не будет возможности вовремя сделать свою работу. В итоге уже к концу апреля у меня было написано 32 статьи. Я могла бы ничего не писать до середины июня, но не могла себя заставить перестать ходить после обеда по паркам и делать дела, потому что если мне не нужно было делать дело, Значит, мне необходимо было возвращаться домой, а мне откровенно этого не хотелось. В итоге я продолжала строчить статьи с названиями: Почему не стоит ни в чём себя отказывать? Знаете ли вы, на что на самом деле способны татуировки? Делать или не делать? Все за и против. Откуда же всё-таки берутся дети? Как предотвратить меланхолию? Топ-5 новинок в мире моды на ближайший сезон. Если верить мистеру Томпсону, согласно статистике, мои статьи были самыми популярными в женском разделе и занимали пятую позицию среди статей из остальных разделов журнала, уступая разделам о лондонских событиях, происшествиях, вакансиях и курсе валют. Весьма неплохой результат, как для человека, пишущего о том, чем мужское мышление отличается от женского. Уже к концу апреля я осознавала тот факт, что большинство своего времени дети проводят в компании Моны. Но Робин это ни капли не смущало. Наоборот, он был рад тому, что я вдруг стала вести едва ли не более активный образ жизни, чем до появления детей. На самом же деле, как бы ужасно это ни звучало, но я просто не хотела проводить много времени с нашими детьми. Поэтому по максимуму заполняла всё своё свободное время. Ежедневно я приводила себя в порядок, красилась, укладывала причёску и красиво одевалась. И уже была готова выйти из дома за полчаса до появления на пороге нашей квартиры Моны, а возвращалась только за полчаса до возвращения Робина, если только он не приходил из футбольного клуба пораньше. Тогда именно он встречал меня на пороге. Меня можно было бы назвать лентяйкой в материнском мире или даже уклоняющейся от своих обязанностей. В наше современное общество придумала гораздо более приемлемую для такого типа женщин формулировку. Я ежедневно следила за своим макияжем и образом в целом, посещала тренажёрный зал, обедала в кафешках и ресторанчиках, писала успешные статьи, не выпадая из рабочего процесса ни на день. Гуляла по паркам, а иногда даже могла себе позволить посетить какую-нибудь выставку. Я вела активный образ жизни. Итак, я была активной мамой. Бинго. Иногда я попадал в объектив какого-нибудь папарацци, который каким-то чудом знал, как именно выглядит жена знаменитого экс-футболиста Робина Робинсона. И тогда в каком-нибудь из глянцевых журналов или электронных блогов появлялась статья с заголовком вроде: "Миссис Робинсон подаёт пример молодым матерям". Именно так и рождались легенды о молодых мамочках, умеющих балансировать между семейными обязательствами и отдельной личной жизнью. Вот вам секрет. Никакой отдельной личной жизни у молодых мамочек нет. Только если ваши дети не являются вашими, как это было в моём случае. Нет, я не была матерью. Я играла эту роль, постоянно прерываясь на антракты и даже репетиции. К концу апреля я прекрасно осознавала это, и думаю, Робин тоже всё прекрасно понимал. Поэтому наш союз, как и всегда, продолжал оставаться по-настоящему счастливым. А большего нам и не было нужно.